всего лишь подозревала. Могла бы прямо спросить, я бы удовлетворил твое любопытство. Я бы все рассказал. Я живу с ней с того самого дня, когда вы с Эшли Уилксом решили, что у нас должны быть раздельные спальни. И тебе хватает наглости стоять тут и бахвалиться передо мной, твоей женой? О, только избавь меня от праведного негодования. Тебе всегда было наплевать, чем я занимаюсь, лишь бы я оплатил по счетам. Тебе известно, что все последнее время я вел себя небезупречно. И раз уж ты вспомнила, что ты моя жена, после рождения Бонни ты не слишком отруждала себя обязанностями жены, не так ли? Ты оказалась неудачным капиталовложением, Скарлетт. Красотка дала мне куда больший процент на мой капитал. Капиталовложение? То есть ты давал ей? Полагаю, правильнее было бы сказать, помог основать собственное дело. Красотка женщина умная. Я хотел, чтобы она преуспела. А ей требовалась лишь небольшая сумма, чтобы встать на ноги и основать свое заведение. Уж тебе ли не знать, какие чудеса способна творить женщина, имея в руках немного денег? Посмотри на себя. Ты сравниваешь меня вы обе трезвомыслящие деловые женщины, и обе добились успеха. Правда, у красотки перед тобой есть преимущество. Она женщина добрая, великодушная. Немедленно убирайся из моей комнаты!» Ред спокойно шагнул в двери, насмешливо подняв одну бровь. «Как может он так ее оскорблять?» «С яростью и болью думала Скарлетт!» Он нарочно старается побольнее ранить и унизить ее. Она вся внутренне сжалась, вспомнив, с каким нетерпением ждала его возвращения. А он в это время накачивался виски и скандалил с полицией в борделе. «Убирайся вон из моей комнаты и никогда больше сюда не возвращайся!» Один раз я уже сказала, что не хочу тебя здесь видеть, но ты настолько лишён порядочности, что даже не способен это понять. Теперь я буду запирать дверь. Не стоит себя утруждать это не понадобится. Я буду ее запирать после того как ты вел себя той ночью пьяный отвратительный. «Да будет тебе, милая. Уж отвратительным я точно не был. Вон! Не беспокойся, я ухожу. Торжественно обещаю никогда тебя больше не тревожить. Это мое последнее слово. Да, вот еще что». Я тут подумаю, что если мое позорное поведение так сильно тебе досаждает, я готов дать тебе развод. Только оставь мне Бонни и больше, я ничего не буду оспаривать. Для меня было бы немыслимо опозорить свою семью разводом. Ты бы опозорила ее без малейших колебаний, если бы мисс Мелли умерла. Разве не так? У меня голова кругом идет, стоит только представить, как быстро ты согласилась бы на развод. Ты уйдешь, наконец? Да, я ухожу. Я, собственно, только затем и вернулся домой, чтобы сказать тебе, что уезжаю в Чарльстон, затем в Новый Орлеан, и, ну, к словам, поездка будет долгой. Я уезжаю сегодня. Вот как. И я забираю с собой Бонни. Прикажи этой дуре Прессе упаковать ее вещички. Прессе я тоже возьму с собой. Ты никогда не заберешь моего ребенка из этого дома! Она и мой ребенок, миссис Бадлер. Ты ведь не против, чтобы я взял ее в Чарльстон в гости к бабушке? К бабушке? А, черта с два! Думаешь, я позволю забрать девочку из дома, зная, что ты будешь каждый вечер напиваться и, скорее всего, примешься таскать ее по заведениям вроде этой Уаклинг?» рад яростно отшвырнул сигару, и она едко задымила на ковре. Запах паленой шерсти ударил им в нос. Мгновение ока Он оказался рядом с ней. Его лицо почернело от гнева. Будь ты мужчиной, за такие слова я бы тебе шею свернул. Но раз ты не мужчина, могу лишь потребовать, чтобы ты закрыла свой поганый рот. Думаешь, я не люблю бони и потащу ее, мою дочь. Господи, какая же ты дура. А что до тебя что нечего строить из себя богомолку и образцовую мать. Да у любой приблудной кошки материнской любви больше, чем у тебя. Что ты сделала для своих детей? Уэйд и Элла боятся тебя до смерти. А если бы не Мелани Уилкс, они бы вообще никогда не узнали, что такое любовь и внимание. А Бонни, моя Бонни, Ну, Думаешь, я не сумею позаботиться о ней лучше, чем ты? Думаешь, я позволю тебе запугать ее, как ты запугала Уэйда и Эл? Сломить ее дух ни за что, черт побери. Прикажи собрать ее вещи. Пусть будет готова ехать через час, а не то я тебя предупреждаю. Та ночь покажется тебе раем по сравнению с тем, что может случиться. Я всегда считал, что хорошая порка конской плеткой принесет тебе большую пользу. Скарлетт не успела рта раскрыть, как он повернулся на каблуках и стремительно вышел из комнаты. Ей было слышно, как он прошел по коридору, открыл дверь в комнату для игр. Раздался тройной радостный детский крик. Причем Скарли заметила, что голос Бонни заглушает Эллу. Папочка, где ты был? Ходил на охоту, поймал енота, усадил на пони, привез моей Бонни, поцелую своего папочку, Бонни. И ты тоже, Элла!» Глава 55. Дорогая моя, мне не нужно от тебя никаких объяснений, и я не стану их слушать, решительно заявила Мелани, с нежностью прижав свою маленькую ручку к мучительной скривленным губам Скарлетт и заглушая ее слова. Ты оскорбляешь себя, Эшли, и меня одной мыслью о том, что между нами может возникнуть нужда в каких-то объяснениях. Ведь мы втроем, мы как солдаты, столько лет вместе сражались против всего мира, и мне просто стыдно за тебя, если ты могла подумать, что какая-то праздная сплетня способна нас разлучить. Неужели ты думаешь, я поверю, будто ты, мой Эшли? Ой, что за нелепость! Ты хоть понимаешь, что я тебя знаю? Как никто другой во всем мире тебя не знает? Думаешь, я позабыла все, что ты сделала для Эшли, Бо, и для меня с таким поразительным бескорыстием? Для начала ты спасла мне жизнь, потом спасла нас всех от голодной смерти. Думаешь, я не помню, как ты пахала землю, как чуть ли не босиком шла в борозде за лошадью Янки, и все руки у тебя были в лдырях, и все ради того, чтобы у меня и у малыша было что кушать. И после всего этого ты думаешь, я смогу поверить ужасным сплетням о тебе. «Ничего не желаю от тебя слышать, Скарлетт Ухара, ни единого слова!» Но, запинаясь, начала была Скарлетт и умолкла. Часом раньше Рэд покинул город, взяв с собой Бонни и Приси, и на Скарлетт, измученную стыдом и обидой, обрушилась безнадежное одиночество выносить еще и бремя вины за Эшли, и благородство Мелани, ставшей на ее защиту, было выше ее сил. А, если бы только Мелани поверила Индии Арчи, если бы оскорбила ее публично на приеме или хотя бы встретила ее ледяным приветствием, Вот тогда Скарлетт могла бы с гордо поднятой головой отразить атаку, пустив в ход любое оружие своего арсенала, но сейчас, вспоминая, как Мелани встала рядом с ней, и, подобно тонкому сияющему клинку, бросая вызов всем окружающим своим взглядом, полным веры и воинственного блеска, оградила ее от позора в глазах общества. Карли понимала единственный, оставшийся ей честный путь – сознаться во всем. Да, выложить всю правду разом, начиная с того, что было давным-давно, на зале там солнце крыльца Тары, ее потом. Талкивала совесть, упорно поднимавшая голову, Хотя и долго подавляемая совесть верующей католички. «Исповедуйся в грехах своих И понеси наказание за них в печали и раскаянии», Не раз повторяла ей Эллин, «И сейчас, в переломный момент жизни, данная матью религиозное воспитание воскресло в ней». Она исповедуется. Да, осознается во всем, расскажет о каждом взгляде и слове, о тех немногих ласках, и тогда Бог жалится над ней, облегчит ее боль и дарует ей покой. А наказанием ей будет тот страшный миг, когда на лице Мелани выражение нежной любви и доверия сменится потрясением. Ужасом и отвращением. «О, это слишком страшное возмездие», — думала она с тоской прожить остаток жизни, вспоминая лицо Мелани, сознавая, что Мелани известно все о ее ничтожности, низости, вероломном двуличии и лицемерии. Было время когда мечта о том, чтобы насмешливо бросить правду в лицо Мелани и увидеть, как крушится ее маленький глупый рай, представлялась Карлетт упоительной. Казалось, ради такого великолепного жеста можно пожертвовать всем, но сейчас все изменилось за дни сутки. И Ей меньше всего на свете хотелось говорить эту самую правду. Она не знала, почему так получилось. Она находилась в таком смятении противоречивых чувств, что была просто не в состоянии в них разобраться. Она твердо знала лишь одно. Как когда-то ей хотелось, чтобы мама продолжала считать ее скромной, доброй. Чистый сердцем девочкой, так и теперь она страстно желала сохранить высокое мнение Мелани о себе. Ей было все равно, что подумает о ней весь мир, или Эшли, или Ред, лишь бы Мелани продолжала думать о ней так же, как и прежде. Она страшно боялась сказать Мелани правду, Но это был один из редких моментов, когда в ней заговорила честность, не позволявшая прятаться под фальшивой личиной перед женщиной, вставшей на ее защиту. Поэтому, как только Рэд покинул дом вместе с Бонни, Скарли тотчас же поспешила к Мелани. Но стоило ей торопливо начать. «Мелли, я должна тебе объяснить, что случилось в тот день!» как Мелани властным жестом остановила ее. С мучительным стыдом, глядя в карие глаза, сверкающие любовью и гневом, Скарлет с упавшим сердцем поняла, что ей не суждено обрести покой и испытать облегчение от покаяния. Первыми же словами Мелани навсегда отрезала ей этот путь. В одной из редкостных для нее минут зрелого размышления Скарлетт осознала, что ее попытка облегчить свое измученное сердце была бы проявлением чистейшего эгоизма. Она избавилась бы от тягостного времени страшной ценой, переложив ее на невинное и доверчивое сердце Мелани. Она была в долгу перед Мелани за ее рыцарское заступничество, и оплатить этот долг могла только молчанием Было бы неслыханной жестокостью в награду за собственное спасение разрушить всю жизнь Мелани навязать ей ненужную правду о том, что муж изменял ей, а ее любимая подруга причастна к этой измене. Не могу я сказать ей, ворисно думала Скарлетт, никогда, даже если совесть загрызет меня до смерти. Тут она случайно вспомнила отпущенное пьяным Рэтом замечание. Столько благородства, что она просто не может поверить, как это люди, которых она любит, способны поступать непорядочно, считая, что это твой крест, и тебе придется его нести. Да, ей придется нести этот крест до самой смерти. Хранить мучительное молчание, годами носить в лосеницу позора и чувствовать, как она трет и колет при каждом нежном взгляде и движении Мелани. Вечно подавлять желание выкрикнуть «Не будь такой доброй! Не защищай меня! Я этого не стою!» «Не будь ты такой глупой, милый доверчивой, бесхитростной дурочкой!» «Не было бы легче!» В отчаянии думала Скарлетт. «Я не раз брала на себя тяжкую ношу, но тяжелее горше этой мне, пожалуй, еще не выпадало!» Мелани сидела напротив нее в низеньком кресле, прочно поставив ноги на пуф такой высокий, что ее коленки торчали, как у ребенка. При обычных обстоятельствах она ни за что не приняла бы такую неприличную позу, но гнев заставил ее позабыть о правилах поведения. В руках у нее было кружевное плетение, и она так яростно втыкала и выдергивала блестящую иголку, словно фехтовала рапирой на дуэли. Будь она сама в таком гневе, Скарлетт топла бы ногами и бушевала, как Джеральд, свои лучшие дни, призывая Бога в свидетели, двуличию и подлости всего человечества и выкрикивая леденящие кровь угрозы отмщения, но лишь стремительно мелькающая и вспыхивающая при каждом движении игла. Да сдвинутые на переносится тонкие брови, выдавали гнев кипящий в душе Мелани. Ее голос звучал спокойно, разве что слова она выговаривала чуть более отрывисто, чем обычно, однако она пользовалась энергичными выражениями, которые от нее сроду никто не слыхивал, ведь Мелани редко высказывала собственное мнение и никогда. Ни о ком не отзывалась дурно. вдруг поняла, что у Илкса и Гамильтоны способны приходить в ярость не в меньшую, а, может быть, более свирепую, чем у Хара. «У меня просто нет больше сил слушать, как люди дурно отзываются тебе, дорогая», сказала Мелани, «и это последняя капля». Я собираюсь положить этому конец. Все это случилось только из-за того, что люди завидуют тебе. Ты такая умная. Ты сумела добиться успеха. Да, ты преуспела там, где многие мужчины потерпели поражение. Нет, нет не сердись на меня за такие слова я вовсе не хотела сказать что ты ведешь себя не как леди или изменяешь своей женской сути как уверяют многие Ничего подобного с тобой не произошло люди просто не понимают тебя к тому же умных женщин вообще не любят но твой ум и твой деловой успех не дают им право говорить будто ты ешьши Святое небо! Нежная горячность этого восклицания в устах мужчины прозвучала бы недвусмысленным богохульством. Скарлет в тревоге взглянула на Мелани, прожженная столь неожиданной вспышкой. Да как посмели они прийти ко мне со своей грязной ложью? Арчи, Индия, миссис Элсинг! Да как они посмели! «Ну, миссис Элсон, конечно, сюда не пришла, у нее просто духу не хватило. Но она всегда ненавидела тебя, дорогая, потому что ты пользовалась большим успехом, чем Фанни. К тому же она страшно разозлилась, когда ты отстранила Хью от должности управляющего лесопилкой. Ну, ты правильно поступила, он же просто жалкий, ни на что негодный бездельник» как безжалостно и быстро Мелани справилась с другом детства и поклонником своей ранней юности. А вот Арчи — это уж моя вина. Мне не следовало давать кровь старому мерзавцу. Все меня предупреждали, а я не слушала. Он не взлюбил тебя из-за арестантов, дорогая. Но кто он такой, чтобы тебя осуждать? Убийца, да к тому же убивший собственную жену. После всего, что я для него сделала, он приходит ко мне и... Я бы ничуть не расстроилась, если бы Эшли его застрелил. Я его выгнала и при этом высказала ему все, что я о нем думаю. Он уехал из города. А что касается Индии, она просто подлая дорогая, я не могла не заметить, как только впервые увидела вас рядом, сколько зависти и ненависти она питает к тебе. А все потому, что ты несравненно красивее ее, и у тебя было гораздо больше поклонников. Но больше всего она ненавидела тебя из-за Стюарта Тарлтона. Она так тосковала по Стюарту. Мне неприятно говорить такое о сестре Эшли» но, мне кажется, она умом повредилась от этих мыслей. Другого объяснения ее поступкам нет. Я сказала, чтобы ноги ее в этом доме больше не было, и что, если я услышу от нее еще хоть один подлый намек, я я публично назову ее лгуньей». Мелани смолкла. Гнев у нее на лице мгновенно исчез, уступив место печали.